Глава пятая. Водка во всем виновата оказалась. Впрочем, не водка даже, а так, не поймешь что. Невезуха, одним словом. Вообще-то Егор пил мало, и денег с сроду у него не водилось, и вкуса он к ней особого не чувствовал. Нет, не отказывался, конечно, упаси бог, на это ума хватало. Но не предлагали, правда, чести не оказывали. Разве что свояк Федор Ипатович угощал по случаю. Случаев было мало, но пьянел Егор быстро. То ли струна басовая в нем не настроена была, то ли болезнь какая внутренняя, то ли просто слаб был, картошечку-капусткой который год заедая. И Егор хмелел быстро. И Харитина от него тоже не отставала. С пол рюмочки маковым цветом цвела, а с рюмочки уши на песню ее потягивала. Песен-то она знала великое множество, но с водочки бывало только припевки пела. И не припевки даже, а припевку, одну единственную, но печальную. Ох, тягры, тягры, тягры, Ох, тягры, да вы тягры, Кто б меня, младу, младену, Да из горя повытягнул. вытягнул? Так, стало быть, хмель ее направлял. печальную сторону. Хмель он ведь кому куда кидается, кому в голос, кому в кулак, кому в сердце, кому в голову, а Егору в ноги. Не держали они его, гнулись во всех направлениях и путались так, будто не две их у него, а штук восемь, как у рака. На Егора это обстоятельство действовало всегда одинаково. Он очень веселился и очень всех любил. Впрочем, он всегда очень всех любил, даже в трезвом состоянии. В тот день с утра раннего первый турист припожаловал. Трое мужиков, да с ними две бабёночки. Издалека, видать, пожаловали. Мешков у них было навалом. И сами непоместному выглядели. Мужики сплошь без кепок и в штанах с заклепками, а бабёнки их наоборот, в белых кепках. И в таких же штанах, только в облипочку. В такую облипочку, что Егор все время на них косился. Как забудется маленько, так и коситься. Было, значит, на что коситься. «Доброго здравия, гости дорогие!» Яков Прокопыч пел, не говорил, и кепку снял уважительно. «Откуда это будете, любопытно узнать?» «Отсюда не видно», — ответили. «На ту сторону перевезете?» «На ту сторону можно». Яков Прокопычи кепку надел и улыбку спрятал. «Перевезем согласно тарифу на лодке с мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца». «А почему же в оба?» «Лодка вас куда потребуется доставит, а обратно порожником пойдет». «Справедливо», — сказал второй и за кошельком полез. Егор этих мужиков по мастям сразу распределил. Сивый, лысый да плешивый, И бобенок, соответственно, рыжая и пегая. Они в дело не стревали. Разговоры синий с плешивым вели, а лысый окрестностями любовался. «Как?» — спросил. «Рыбка ловится у вас?» Бобенки возле мешков своих щебетали, а Колька рядом вертелся. В школе занятия кончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал. Бобенки на него внимания не обращали, потому что кружил он в отдалении, но когда рыжая из мешка бинокль, настоящий бинокль-то, вытащила, его в миг подтянуло, точно лебедкой. «Ах, какой мальчуган славный!» — сказала Пегая. «Тебя как зовут, мальчик?» «Колькой!» — охрип вдруг Колька, басом представился. «А грибы у вас растут, Коля?» «Рано еще грибам!» — прохрипел Колька. «Сыроеги прут кое-где, а масляткам слой не вышел». «Что не вышло масляткам?» — рыжая даже бинокль опустила. «Слой им не вышел», — пояснил Колька, и ноги его сами собой шаг к этому биноклю совершили. Грибы слоями идут, сперва маслятки, потом серяки, за ними красноголовик с боровиком пойдут, ну а следом настоящему грибу слой, груздям и волнухам. Слой — это когда много их, да? Много, тогда и берут, а так баловство одно. И еще шаг к биноклю сделал, почти что с животом в него уперся, и глядеть никуда не мог, только на бинокль. Настоящий ведь бинокль, товарищи милые. Хочешь посмотреть? Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло. Непонятное бульканье, но рыжее все-таки протянуло. Только не урони. Не. Пока тядька мотор получал до наставления от Якова Прокопыча выслушивал, Колька в бинокль смотрел. Если в маленькие окошечки глядеть, большое все видится. А если в большие окошечки, то все наоборот маленькое. Непонятно совершенно. Должно же большое, если в большое, и маленькое, если в маленькое, правда? А тут все не так, не так, как положено. И это обстоятельство Кольку куда больше занимало, чем прямое назначение бинокля. Он все время вертел его и глядел на ворону с разных концов. — Зачем же ты его вертишь? — спросила рыжая. — Смотреть надо в окуляры, вот сюда. — Я знаю, — тихо сказал Колька. — А для чего же вертишь? — Так, — застеснялся Колька. — Интересно. — Сынок, — позвал Егор. — Подсоби-ка мне тут, сынок. Сунул Колька бинокль в руки рыжий, Хотел спасибо сказать, но из глотки опять сип какой-то вылез, и пришлось убежать без благодарности. А Пегая сказала, «Туземец, оставь». Лениво отмахнулась Рыжая. Обычный, плохо воспитанный ребенок. Под недреманным оком Якова Прокопыча Егор нацепил ветерок на корму девятки. Бывший утенок, пузатенький, важный, Егор про это помнил. Установил бачок с горючим, колька, весла приволок, уключенный, черпачок, все, что положено. — Все ладно, хорошо, — Яков Прокопыч, — доложил Егор. — Опробую сперва, — сказал заведующий и пояснил туристам. Первая моторная навигация, можно сказать, что по ошибок не было. Нельзя ли поживее провернуть весь этот ритуал? Ворчливо поинтересовался Лысый. — Так положено, граждане-туристы. Техника безопасности. — Давай, Полушкин, отгребайся. Про технику безопасности Яков Прокопыч сходу выдумал, потому что правил таких не было. Он про свою безопасность беспокоился. — Заведи, Полушкин, мотор на моих глазах. Кружок сделай и обратно пристань, где я нахожусь. — Ясно-понятно нам. Колька на веслах отгреб от причала. Егор поколдовал с мотором, пасовал в него пальцы и завел с одного рывка. Прогрел на холостых оборотах, ловко включил винт, совершил для успокоения заведующего несколько кругов и без стука причалил. Хорошо причалил, на глаз прикинул, где обороты снять, как скорость погасить, и заулыбался. «В тютельку, Яков Прокопыч!» «Умеешь», — сказал заведующий. «Разрешаю грузиться». Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили, потом туристы расселись, Колька, он на носу устроился, от пристани оттолкнулся, Егор опять завел ветерок, и лодка, ходка побежала к дальнему лесистому берегу. О чем там в пути туристы толковали, ни Егор, ни тем более Колька не слышали. Егор за моторным грохотом А Колька потому, что на носу сидел, видел, как волны разбегаются, как медленно, словно с неохотой, разворачиваются к нему другой стороной дальние берега. И Кольки было уже не до туристов. Вперед смотрящим он себя чувствовал и только жалел, что, во-первых, компас дома остался, а во-вторых, что рыжая тетенька дала ему поглядеть в бинокль преждевременно. Сейчас бы ему этот бинокль. А туристы калякали о том, что водохранилище новое, и рыбы тут особой быть не может. Да и горы иногда долетали их слова, но значение им он не придавал, всецело поглощенный ответственным заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбежавших в тишину и покой на считанные денечки? Он свое дело знал, «Доставить, куда прикажут, помочь и строиться и отчалить, только когда отпустят». «К обрывчику!» — распорядился Сивый. «Произведем небольшую разведочку». Разведочку производили в трех местах, пока, наконец, и Рыжая, и Пегая не согласовали своих пожеланий. Тогда приказали выгружаться, и Егор с сыном помогли туристам перетащить пожитки на облюбованное под лагерь место. Это была веселая полянка, прикрытая разросшимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-желтую палатку на алюминиевых опорах с пологом и навесом. Поручили Егору приготовить место для костра, а кольки позволили надуть резиновые матрасы. Колька с восторгом надувал их, краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все было ладно. А Егор, Получив от плешивого топорик, ушел в лесок нарубить сушника. «Прекрасное место!» — щебетала Пега. «Божественный воздух!» «С рыбалкой тут, по-моему, прокол!» — сказал Сивый. «Эй, малец, как тут насчет рыбки?» «Ерши!» — сказал Колька, задыхаясь. Он аккурат дул четвертый матрас. «Ерши в уху хороши! А путная рыба есть? не Рыба, может, и была, но Колька по малости лет и отсутствию снасти специализировался в основном на ершах. Кроме того, он был целиком поглощен процессом надувания и беседу вести не решался. «Сам-то ловишь?» — поинтересовался Лысый. «Не!» Колька отвечал односложно, потому что для ответа приходилось отрываться от дутья, и воздух немедленно утекал из матраса. Он изо всех сил зажимал дырку пальцами, но резина в этом месте была толстой и сил у Кольки не хватало. А батька-то твой ловит? Не! Чего же так? Не! Содержательный разговор, вздохнула Пегая. Я ж сказала, типичный туземец. Молодец, Коля, похвалила вдруг рыжая. Ты очень хорошо надуваешь матрасы. Не устал? Не. Колька не очень понял, почему он типичный туземец, но подозревал обидное. Однако не расстраивался, и некогда было, и рыжая тетенька уж очень вовремя похвалила его. А за похвалу Колька готов был не пять, пятьдесят пять матрасов надуть без отдыха. Но уже к пятому матрасу Колька настолько от стараний уморился, что в голове гудело, как в пустом чугунке. Он сопел, краснел, задыхался, но дутья этого не прекращал. Дело следовало закончить, да и не каждый день матрас это надувать приходится. Это ведь тоже ценить надо, матрас-то для путешествий. И от всего этого он очень пыхтел и уже не слышал, о чем говорят эти туристы. А когда осилил последний, заткнул дырочку пробкой и маленько отдышался, тядька его из ельника выломился. Ель сухую на дрова приволок и сказал, — Местечко-то мы не очень-то ласковое выбрали, граждане милые. Муравейник тут за ельничком, беспокоить мураши-то будут. Надо бы перебраться куда. — А большой муравейник-то? — спросил Сивый. «А — "А погреб", сказал Егор. — Крепкое семейство, хозяйственное. — Как интересно, — сказала рыжая. Покажите, пожалуйста, где он. — Это можно, — сказал Егор. Все пошли муравейник смотреть и колька тоже. На ходу отдышаться куда как легче. Только за первые елочки заглянули — гора. — Что там погреб с добрую баньку? Метра два с гаком. — Небоскреб, — сказал Плешивый. — Чудо природы. Муравьев кругом бегала не счесть. Крупные муравьи, черноголовики. Такой тяпнет, сразу подскочишь, и Колька босиком ведь на всякий случай подальше держался. — Вот какое беспокойство вам будет, — сказал Егор. — А там подальше чуть, еще поляночка имеется. Я наглядел. Давайте пособлю с пожитками-то. И вам покойно, и им привычно. — Для ревматизма они полезные, муравьи-то, — задумчиво сказал Плешивый. «Вот если у кого ревматизм...» «Ой!» — взвелась Пегая. «Кусаются проклятые!» «Дух чуют!» — сказал Егор. «Они мужики самостоятельные!» «Да!» — вздохнул Лысый. «Неприятное соседство. Обидно!» «Чепуха!» — Сивый махнул рукой. «Покорим! Тебя как звать-то Егором? Одолжи-ка нам бензинчику, Егор. Банка есть?» Не сообразил Егор, зачем бензинчик-то понадобился, но принес. Банка нашлась. Принес, подал Сивому. «Вот». «Молоток, мужик», — сказал Сивый. «Учтем твою сообразительность. А ну-ка, отойдите подальше». И плеснул всю банку на муравейник. Плеснул, чиркнул спичкой. Ракетой взвелось пламя. Завыло-загудело. вмиг обняв весь огромный муравьиный дом. Заметались черноголовики, скрючиваясь от невыносимого жара. Затрещала сухая хвоя, и даже старая ель, десятки лет прикрывавшая лапами муравьиное государство, качнулась и затрепетала от взмывшего в поднебесье раскаленного воздуха. А Егор с Колькой молча стояли рядом. Загораживаясь от жара руками, глядели, как корчились сгорая муравьи, как упорно не разбегались они, а наоборот, презирая смерть, упрямо лезли и лезли в самое пекло в чьетные надежды спасти хоть одну личинку. Смотрели, как тает на глазах гигантское сооружение, терпеливый труд миллионов крохотных существ, как... Завивается от жары хвоя на старой ели, и, как со всех сторон, бегут к костру тысячи муравьев, отважно бросаясь в огонь. — Фейерверк! — восхитилась Пегая. — Салют победы! — Вот и все дела, — усмехнулся Сивый. — Человек — царь природы. Верно, молец. Царь? — растерянно переспросил Колька. — Царь, молец, покоритель и завоеватель. Муравейник догорал, оседая серым мертвым пеплом. Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул еще раз, и все было кончено. Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожарища. «Отвоевали место под солнцем», — пояснил Лысый. «Теперь никто нам не помешает, никто нас не побеспокоит». «Надо бы отпраздновать победку-то», — сказал Плешивый. «Сообразите что-нибудь по-быстрому, девочки!» «Верно!» — поддержал сивый. «Мужика надо угостить!» «И муравьев помянуть!» — захохотал лысый. И все пошли к лагерю. Сзади плелся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовностью сам же принес бензин. Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, И Колька спросил шепотом, «Как же так, тядька? Ведь живые же они!» «Да вот», — вздохнул Егор, — «стало быть так, сынок, раз оно не так. На душе у него было смутно, и он хотел бы тотчас же уехать, но ехать пока не велели. Молча готовил место для костра, вырезал рагульки. А когда закончил, бобенки клеенку расстелили и расставили закуски. «Идите», — позвали, — «перекусим на скорую руку». «Да мы, это, не надо нам. Всякая работа расчета требует», — сказал Сивый. «Мальцу колбаски, например. Хочешь колбаски, малец?» Против колбаски Колька устоять не мог. Нечасто он видел ее, колбаску-то эту. И пошел к накрытой клеенке раньше отца. Тот еще вздыхал, дохмурился. А потом поглядел на Кольку и тихо сказал, «Ты бы руки сполоснул, сынок, грязные руки-то поди». Колька быстренько руки вымыл, получил булку с колбасой, наслаждался, а в глазах мураши бегали. Суетливые, растерянные, отважные. Бегали, корчились, падали. и брюшки у них лопались от страшного жара. И Егор этих мурашей видел, даже глаза тер, чтобы забылись они, чтобы из памяти выскочили, а они копошились. И муторно было на душе у него, и делать ничего не хотелось, и к застолью этому садиться тоже не хотелось, но подсел, когда еще раз позвали. Молча подсел, хоть и полагалось слова добрые людям за приглашение сказать. Молча подсел и молча принял от сивого эмалированную кружку. — Пей, Егор, с устатку-то употребляешь, по глазам видно. Употребляешь ведь, а? — к это, когда случается, считай, что случилось. — Ну, чтоб жилось вам тут, значит, чтоб отдыхалось. Не лезли слова из него, никак не лезли. Черно на душе-то было, и опрокинул он эту кружку, никого не дожидаясь. «Вот это по-русски!» — удивился Плешивый. Сроду Егор такую порцию в себя не вливал. Да и пить-то пришлось что-то куда, как водки по забористе. В раз голову закружило, и все муравьи куда-то из нее подевались. И мужики эти показались ему такими своими, такими добрыми да приветливыми, что Егор и стесняться перестал, и заулыбался от уха до уха, и разговорился вдруг. «Тут у нас природа кругом, да. Это у нас тут, пожалуйста, отдыхайте. Тишина, опять же, спокой. А человеку что надобно? Спокой ему надобен. Всякая животина, всякая муравьятина, всякая елка-березонька, все по спокою своему тоскуют». Вот и мураши, обратно же они это. Тоже. Философ ты, Егор, — хохотал Сивый. Давай, излагай программу. Ты погоди, мил человек, погоди, я чего хочу сказать? Я хочу этого... Спирту ты хочешь? Да погоди, мил человек. Когда Егор выкушивал такую порцию, он всех величал одинаково. Мил человек. Это, так сказать, на первом этапе. А на втором теплел, мил дружок обращался, моргал ласковыми глазками, улыбался, любил всех бесконечно, жалел почему-то и все пытался хорошее что-то сказать, людей порадовать. Но мысли путались, суетились, как те черноголовики, а слов ему сроду не хватало, видно, при рождении обделили, а уж когда вторую-то кружечку опрокинул и совсем затуманился. страдает человек. Сильно страдает, мил дружки, вы мои хорошие. А почему? Потому, серотиночки мы с землей матушкой в разладе, с лесом батюшкой в ссоре, с речкой сестричкой в разлуке горькой и стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо». «Особо вы страдаете, и небо над вами серое, а у нас голубое. А можно разве черным по-голубому-то, а? по сине небесный номера? Нет, мил дружок, нехорошо это арифметикой по небу. Оно для другого дадина, оно для красоты, для продуху душе дадина, вот». «Да ты поэт, мужик, сказитель!» «Ты погоди, мил дружок, погоди». Я чего хочу сказать-то? Я хочу, чтобы ласково всем было, вот. Чтобы солнышко всем теплого вдосталь, досталь, чтоб дождичка мягкого в радость, чтоб травки-муравки в удовольствие полное, чтоб радости, радости, чтоб поболе, мил дружки вы мои хорошие. Для радости да для веселья души человек труд свой производить должен. Ты лучше с нам для веселья-то, но... ай люли, Ай-лю-ли, Светит месяц, светит ясный! — Не надо! — крикнула была рыжая. — Он же на ногах не стоит, что вы! — Кто не стоит? Егор не стоит? — Да Егор у нас молоток! — Давай, Егорушка, ты нас уважаешь! — Уважаю, хорошие вы мои! — Не надо, тятька! — Надо, Колюшка, уважить надо. И радостно, всем радостно. А что мурашей вы пожгли, то бог с вами! — Бог с вами, мил дружки мои хорошие! — захлопал плешивый. — Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя, шевелись, Егор! Пели, в ладоши хлопали. Только сынок до да рыжая смотрели сердито, но Егор их сейчас не видел. Он видел неуловимые расплывающиеся лица, и ему казалось, что лица и те расплываются в счастливых улыбках. «Эх, мил дружки, вы мои хорошие! Да чтоб я вас не уважил!» Три раза вставал и падал. Падал, хохотал до слез, веселился, и все хохотали и веселились. Кое-как поднялся, нелепо затоптался по поляне, размахивая невлад руками. А ноги путались и гнулись, а он всесовался куда-то не туда, куда хотел. Туристы хохотали на все лады. Кто-то уже плясал вместе с ним, а рыжая обняла Кольку и конфетами угощала. «Ничего, Коля, ничего. Это сейчас пройдет у него. Это так, временно». Не брал Колька конфет и смотрел сквозь слезы. Злые слезы были, жгучие. «Давай, Егор, наяривай!» — орал Сивый. «Хорошо гуляем!» «Ах, мил дружок, да для тебя!» — кривлялся Егор, падал и хохотал. От всей души хохотал, от всего сердца. Весело ему было, очень даже весело. «Ай, люли, ай, люли, два притопа, три прихлопа!» «Не надо!» — закричал, затрясся вдруг Колька, вырвавшись из рук Рыжий. «Перестань, тятька, перестань!» «Погоди, сынок, погоди!» Праздник ведь какой! Людей хороших встретили, Замечательных даже людей! И опять старался, Дрыгался, дергался, Падал, поднимался. «Тятька, перестань!» Сквозь слезы кричал Колька И тащил отца с поляны. «Перестань же! Не мешай гулять, малец! Давай, давай отсюда! Шевели ногой, Егор! Хорошо гуляем! «Злые вы!» Кричал Колька. «Злые, гадки! «Вы нас как мурашей тех, да, как мурашей!» «Егор, а сынок-то оскорбляет нас! Нехорошо! Покажи отцовскую власть, Егор!» «Как не стыдно!» — кричала рыжая. «Он же не соображает сейчас ничего! Он же пьяный! Как же можно так?» Никто ее не слушал. Веселились. Орали, плясали, свистели, топали, хлопали. Колька, плача навзрыд, все волок куда-то отца, а тот падал, упирался. — Да дай ты ему леща, Егор! Мал еще старшим указывать! — Мал ты еще старшим указывать! — бормотал Егор, отталкивая Кольку. — Ступай отсюда! Домой ступай! Берегом! — Тячка! — Эх! Размахнулся Егор, ударил. Первый раз в жизни сына ударил и сам испугался. Обмер вроде. И все вдруг замолчали, и пляска закончилась. А Колька вмиг перестал плакать, словно выключили его. Молча поднялся, отер лицо рукавом, поглядел в мутные отцовские глаза и пошел. — Коля, Коля, вернись! — закричала рыжая. Не обернулся Колька. Шел вдоль берега сквозь кусты и слезы. Так и скрылся. На поляне стало тихо и неуютно. Егор покачивался и кал, тупо глядя в землю. Остальные молчали. «Стыдно!» — громко сказала рыжая. «Очень стыдно!» И ушла в палатку. И все засовестились вдруг. Глаза начали прятать. Сивый вздохнул. «Перебор!» — Давай, мужик, отваливай, держи трояк, садись в свое корыто и с океанским приветом. Зажав в кулаке трешку, Егор, шатаясь, побрел к берегу. Все молча глядели, как летел он с обрыва, как брел по воде к лодке, как долго и безуспешно пытался влезть в нее. Пегая, сказала брезгливо, алкоголик. Егор с трудом забрался в лодку, кое-как путаясь в веслах от греб от берега. Поднялся, качаясь на ноги, опустил в воду мотор, с силой дернул запусковой шнур и, потеряв равновесие, полетел через борт в воду. «Утонет!» — взвизгнула Пегая. Егор вынырнул, ему было по грудь. С лба свисали осклизлые космы Тины. Уцепился за борт, пытаясь влезть. — Не утонет, — сказал сивый. — Тут мелко. — Эй, мужик, ты бы лучше на веслах! — крикнул лысый. — Мотор не трогай! На веслах иди! — Утенок! — вдруг весело отозвался Егор. — Утеночек это мой! Соревнование утенка с поросенком! Борт был высок, и для того, чтобы влезть, Егор изо всех сил раскачивал лодку. Раскачав, навалился, но лодка вдруг кувырнулась из-под него, перевернувшись килем вверх. По мутной воде плыли веселые весла. Егор опять скрылся под водой, опять вынырнул, отфыркиваясь как лошадь, и уже не пытаясь переворачивать лодку, нащупал в воде веревку и побрел вдоль берега. таща лодку за собой. «Эй, может помочь?» окликнул лысый. Егор не отозвался. Молча пер по грудь в воде, весь в тени, как водяной. Оступался, падал, снова вставал, мотая головой и отплевываясь. Но веревку не отпускал, и перевернутая килем вверх лодка тяжело волочилась сзади. А мотора на корме не было. Ни мотора, ни бачка с бензином не уключен. Все ушло на дно. Но Егор не оглядывался и ничего сейчас не соображал. Просто волок лодку вдоль берега в хозяйство усталого Якова Прокопыча.